что делает Тони О'Брайен сейчас, в половине третьего, когда на календаре воскресенье, а за окном моросящий дождь. Может, обедает в доме у кого-нибудь еще из учителей? Эйден ни разу не приглашал О'Брайена к себе. Во-первых, они действительно не имели привычки устраивать званые обеды, а во-вторых, Нелл не без оснований поинтересовалась бы, с какой стати ей кормить человека, которого сам же Эйден —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 Нежелание лицемерить и маскировать свой образ жизни отчасти даже делало то не честь. Просто изменился, причем очень сильно, всеобщий порядок вещей. Кто-то, забыв посоветоваться с Эйденом, переставил межевые знаки, по которым раньше сверялись с тем, где кончается хорошо и начинается плохо. А как Тони проведет остаток дня?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 Мистер Уолш хранил молчание. За дверью стоял гул, которым обычно наполняется школа в половине пятого. В отдалении дребезжали велосипедные звонки и хлопали двери, кричали дети, бегущие к школьным автобусам. Вскоре зазвенят ведрами уборщицы, послышится шварканье швабр, а затем раздастся гудение электрополотера, какими знакомыми какими уютными были все эти звуки. И до последней минуты Эйден не терял, пусть и призрачной, надежды на то, что всем этим будет руководить он. Полагаю, это будет Тонио Брайан. Убитым тоном проговорил он. Да, похоже, именно он у них на примете. Пока ничего точно неизвестно и до следующей недели не выяснится, но его кандидатура обсуждается.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 «Согласен», — ответил Эйден. «Может, даже лучше, что Нелл собралась уходить. Он все равно не стал бы ей рассказывать о том, что произошло в школе». «Девочки дома?» — спросил он. «Грани оккупировала ванную комнату. Судя по всему, сегодня вечером она собирается на какую-то грандиозную вечеринку». «Кому-нибудь из своих приятелей?» «Кому именно?» Эйден сам не знал, зачем задал этот вопрос. На лице Нелл отразилось раздражение. «Откуда нам знать ее приятелей?» «Ну как же, помнишь, когда они были маленькими, мы знали всех их друзей?» «Да. И еще я помню, что они не давали нам спать по ночам, визжа и топая. Ну все, я пошла». «Хорошо. Всего доброго», — бесцветным голосом откликнулся он.